Терещенко. До относительно недавнего времени о существовании этого алмаза было известно лишь горстке знатоков. И только 14 ноября 1984 года его название облетело весь мир. На аукционе к р е с т и в Женеве было объявлено о том, что на торги выставляется четвертый самый большой синий алмаз в мире, массой 42 карата, алмаз Терещенко. Этот удивительный красоты камень относится к очень редкой группе подобного рода алмазы добываются только в к а л у р с к и х копьях в Индии или в шахте п р е м ь е р в Южной Африке. Однако к 1913 году, когда появились первые упоминания об этом камне, шахта п р е м ь е р функционировала только лишь 10 лет, и никаких находок там синих алмазов подобного размера за это время не зафиксировано. Поэтому с большей вероятностью местом происхождения алмаза следует считать Индию. Первыми владельцами драгоценного камня было семейство русских сахарных королей Терещенко. Один из них Михаил в 1917 году был министром иностранных дел в правительстве Керенского. Именно Михаил незадолго до начала войны Появился с огромным синим алмазом в Париже. По его заказу известный парижский ювелир Кортье изготовил фантастической красоты ожерелье из 46 разнообразных лимонно-желтых, зеленоватых, золотисто-коричневых, синих, розовых цветных алмазов, центром которого стал терещенко. Считается, что это ожерелье принадлежит к числу самых выдающихся произведений ювелирного искусства XX столетия. В 1916 году, накануне французской революции, алмаз Терещенко был тайно вывезен из России. В дальнейшем он находился в частных руках, и его история вплоть до сенсационного появления на аукционе в 1984 году известна плохо. Предложения купить Терещенко посыпались организаторам аукциона еще до того, как алмаз официально был выставлен на торги. Назывались суммы в 3-4 в миллиона швейцарских франков. Однако аукционисты с т о и ч е с к и отвергли эти предложения. Терещенко был объявлен к продаже со стартовой ценой в 3 миллиона швейцарских франков. Интерес покупателей был огромен. Всего за 40 секунд цена взлетела до шести с половиной миллионов. Наконец прозвучало окончательное предложение — 10 миллионов. Счастливым обладателем алмаза стал саудовский миллионер и известный собиратель драгоценных камней Роберт Муават. На тот момент т е р е щ е н к о являлся четвертым самым большим синим алмазом в мире. Сегодня он занимает уже пятую или даже шестую строчку, однако это не снижает ценности этого выдающегося камня.